Глава двадцать вторая. Меня зовут Кара. И, вернувшись домой ночью, я побыстрее отделался от хозяйки, которая уже начала допекать меня материнской назойливости лёсти. Заперся у себя в комнате, растянулся на тюфике и стал думать о шокюре. Начать с шорохов, которым я внимательно прислушивался с наслаждением ребёнка, играющего в увлекательную игру. С тех пор, как я впервые после двенадцати лет отсутствия вновь появился в доме ее отца, она при нем ни разу не показалась мне на глаза. Но я все время чувствовал, что она где-то рядом. Я был уверен, что она постоянно наблюдает за мной, оценивает меня как возможного мужа и тоже получает от этой игры удовольствие. Поэтому мне все время чудилось, что и я ее вижу. За этот день я лучше понял слова Ибн Араби о том, что любовь — это способность видеть невидимое и желание постоянно ощущать рядом с собой отсутствующее. О том, что Шекюре наблюдает за мной, я догадывался по звукам в доме, по скрипу половиц. Было мгновение, когда она совершенно точно находилась с детьми в соседней комнате, дверь которая выходит в коридор. Я слышал, как дети ссорились, а потом вдруг угомонились. Должно быть, мать нахмурилась и строго на них посмотрела. Время от времени до меня доносился шепот. Но не та тихая речь, которая приглушают, чтобы, например, не отвлекать совершающего намаз. Она рачито притушенная. И следом слышалось и В другой раз, когда Эништей говорил о чудесах света и тени, вошли оба его внука, Шевкет и Орхан, и подали нам кофе на подносе. Все их осторожные и продуманные движения явно были заранее отработаны. Я подумал, что мать поручила детям помочь Хайрие, чтобы они поближе посмотрели на человека, который, возможно, в будущем заменит им отца и еще, чтобы потом можно было поговорить с ними об этом человеке. «Какие у тебя красивые глаза!» — сказал я Шевкету. И тут же, заметив, что младший архан насупился, прибавил. «И у тебя тоже!» Тут я неожиданным движением достал из кармана увядший лепесток гвоздики и положил его на поднос, а потом расцеловал мальчишек в щеки. Вскоре после того, как они вышли, Из глубины дома послышался смех. Иногда меня начинало мучить любопытство, откуда, из какой дырочки в двери, стене или, может быть, даже потолке, наблюдает за мной Шекюре. Теряясь в догадках, я разглядывал щели и кружки от выпавших сучков в досках, а то и просто какое-нибудь темное пятнышко, и представлял себе Шекюре, притаившуюся по ту сторону стены. Иногда мне так хотелось проверить, верны ли мои догадки, что я рискую показаться непочтительным конеште, который непрерывно что-то рассказывал. Вставал и задумчивым, сосредоточенным видом, изображающим уважительное внимание, начинал, как будто без особой цели, рассказывать по комнате, а потом неожиданно приближался к занимавшему меня пятнышку. Обнаружив, что это не смотровое отверстие, не встретившись взглядом с Шекюре, я испытывал острое разочарование. На миг меня охватывало странное чувство одиночества и нетерпения, которое должно быть испытывать человек, не знающий, что ему делать со своей жизнью. Иногда я так отчетливо ощущал на себе взгляд Шекюре, как всякий мужчина, желающий предстать перед своей избранницей, человеком почтенным и сильным, начинал принимать красивые позы. Потом мне приходило в голову, что шокеры и дети сравнивают меня со своим пропавшим на войне мужем и отцом. И тогда я начинал размышлять о знаменитых европейцах, изображенных на портретах, про которые рассказывал Эништей. Мне хотелось быть похожим, Но этих людей, которые стяжали славу, не потому, что испытали невыносимые муки, как святые, и не потому, что могли, подобно пропавшему мужу Шекюре, одним ударом меча нести врагу голову с плеч, а благодаря написанным ими книгам и картинам. Мне хотелось уподобиться им просто от того, что Эништей рассказывал о них своей дочери. И изо всех сил старался представить себе их портреты, создатели которых, по словам Эништей, черпали вдохновение и силу в темных и таинственных уголках мира. Я пытался увидеть внутренним взором эти чудеса из чудес, которые мне, их не видевшему, и ништя с таким восторгом описывал. Но у меня ничего не получалось. Я чувствовал себя униженным и жалким. Затем в комнату снова вошел Шевкетт, и решительно направился ко мне. Я подумал, что он хочет поцеловать мне руку. А что, у некоторых арабских племен Междуречия и у черкесов на Кавказе принято, чтобы старший мальчик в семье целовал руку гостя не только когда тот приходит, но и когда сам ребенок собирается выйти из дома. Я протянул ему руку. Ладно, пусть поцелует и приложит к колбу. И тут же где-то поблизости раздался смех Шекюре. Не надо мной Лена смеялась, я растерялся, и, чтобы как-то выйти из положения, схватил Шевкетта в охапку и расцеловал в обе щеки. Может быть, этого от меня хотели? При этом я улыбнулся в ниште, желая показать, что не хотел прерывать его рассказ, и одновременно успел принюхаться, пытаясь уловить аромат Шекюре. Шевкетта же повернулся, чтобы уйти, когда я обнаружил, что он сунул мне в руку кусочек бумаги. У меня не было никаких сомнений, что это записка от Шекюре. Я крепко сжал в кулаке свое сокровище, и, ошалев от счастья, чуть было не улыбнулся и ништя. Разве уже одна эта записка не была очевидным доказательством того, что Шекюре страстно меня желает? Сам того не ожидая, я вдруг представил, как мы с Шекюре предаемся безумным ласкам, и поверил, что эта воображаемая сцена скоро станет явью. Тут я заметил, что мое... Мужское достоинство неожиданно поднялось, весьма не кстати. Я же сидел прямо напротив Эништей. Любопытно Шекюре заметила. Чтобы отвлечься от этих мыслей, я стал внимательно слушать рассказ ее отца. Немало времени спустя, когда Эништей потянулся за очередным рисунком, сделанным для книги, я развернул листок, источающий аромат джимолости я увидел, что на нем ничего не написано. Не поверив своим глазам, я стал вертеть его в руках. «Это как в окно смотреть», — сказала Эништей. «Когда меняешь метод перспективы, ты словно смотришь на мир из окна. Что это за бумажка?» «Так ничего», — Эништей офенди, — промямлил я. Но после долго нюхал листок. После обеда, чтобы не пользоваться ночным горшком и ниште, я, спросив разрешения, отлучился в сад, в отхожее место. Было ужасно холодно. Чтобы не отморозить задницу, я постарался сделать свои дела побыстрее, а уже собирался выходить, как передо мной внезапно и безмолвно, будто грабитель. Возник Шевкет. В руках у него был дедов горшок, над которым поднимался пар. Опорожнив горшок, Он вышел из отхожего места, надул свои и без того пухлые щечки и, глядя мне в глаза, спросил, — Ты когда-нибудь видел дохлую кошку? Нос у него точь-в-точь, точь, как у мамы. Любопытно, наблюдает ли она сейчас за нами? Я поднял глаза и увидел, что ставни того окна, в котором я впервые увидел Шекюре после долгих лет разлуки, закрыты. — Нет. Хочешь, покажу. Она в доме повешенного еврея. Не дожидаясь ответа, Шевкет вышел на улицу. Я пошел за ним. Пройдя по замерзшей земле шагов сорок-пятьдесят, мы свернули в заброшенный садик. Земля там была усыпана прелыми листьями, пахло плесенью. Шевкет с уверенным видом, говорившим о том, что он уже не раз здесь бывал, потопал к желтому дому, который, казалось, хотел спрятаться от всего мира за грустными деревьями, инжиром и миндалем. В доме было пусто, но сухо и даже тепло, как будто там по-прежнему кто-то жил. — Чей это дом? — спросил я. — Тут жили евреи. Когда хозяин умер, вдова с детьми перебралась к пристани Емеши-сколеси, в еврейский квартал. А покупателей на этот дом ищет торговка Эстер. Шевкет прошелся до угла комнаты и вернулся. — о кошке нет, она ушла. — Разве дохлая кошка может ходить? — Дедушка говорит, что мертвая бродит среди нас. — Так это не они сами, а их души. — Откуда ты знаешь? — спросил Шевкет, серьезным видом прижимая к себе ночной горшок. — Да уж знаю. Ты сюда часто ходишь? Сюда ходят мама и Эстер. Ночью, говорят, по дому бродят привидения. Но мне здесь не страшно. А ты людей убивал? Да. Сколько? Немного. Двоих. Саблей? Да, саблей. А их души теперь бродят? Не знаю. Если верить книгам, то обязательно бродят. У моего дяди Хасана есть сабля в красных ножнах, все-все режет. А еще у него есть кинжал с рубином на рукоятке. Это ты убил моего отца? Я неопределенно мотнул головой, ни да ни нет. Откуда ты знаешь, что твоего отца убили? Мама вчера сказала, что он больше не вернется. Она сон видела. Всем нам хочется, чтобы неприглядные поступки, которым нас толкают жалкие побуждения, стремление утолить пылающую похоть или склеить разбитое сердце, можно было совершить во имя благородных целей. Вот и я сказал себе, что заменю этим сиротам отца. И тем внимательнее, вернувшись в дом, слушал рассказ их деда о книге, которую должен закончить. Что сказать о рисунках, которые он мне показывал? Вот, например, конь. На рисунке изображен только он один, людей рядом нет. Но при этом не скажешь, что это рисунок коня и все тут. Конь-то на виду, но ну и всадник наверняка где-то рядом. Отошел в сторонку, сейчас выйдет из-за кустов, нарисованных в козвинском стиле на заднем плане. Это становилось понятно как-то само собой хотя бы по богато украшенному седлу. А может быть, сейчас к коню подойдут люди с саблями. Я очень хорошо представляю себе, как делался этот рисунок. Ночью к Аништей тайно приходит художник. Аништей просит его нарисовать коня. Художник начинает воспроизводить образец, прочно засевший в его голове, представляя рисунок частью рассказа. То есть коня своего... Он берет из какой-нибудь военной или любовной сцены, которую видел тысячи раз. И вот Аништей, в о том, как работают европейские мастера, говорит, всадника не рисуй, а вот там пусть будет дерево, только на заднем плане и маленькое. Художник, сидя вместе с Аништей за рабочей доской, принимается рисовать при свете свечи, Нечто странное и непривычное, не похожее ни на одну из затверженных им наизусть сцен. Но рисует он охотно, потому что Эништей платит за каждый рисунок хорошие деньги. Да и, честно говоря, получается что-то любопытное. Но ни Эништей, ни художник уже не могут понять, к какой истории относится рисунок. И не что я хотел, чтобы я, глядя на эти изображения, выполненные в полувенецианском, полуперсидском стиле, написал истории, которые можно было бы поместить в книге рядом с ними. Мне обязательно нужно придумать эти рассказы, иначе о можно забыть. Но на ум не приходит ничего, кроме слышанных в кофейне, «Байк Меддаха».